глава двадцать шесть нерубящий шанец проснулся я рывком при том что вроде бы никто меня не будил впрочем как и остальных ударников просто в один момент мы все разом открыли глаза и первым делом кинулись смотреть что делают враги бандиты вроде как готовились к повторному штурму но с гораздо большим усердием отдыхали но это только на первый взгляд и чего мы все сюда кинулись — ворчливо спросил Толстый. — И проснулись, — недовольно добавил Вислый. — И главное разом, — заметил Толстый. — Типа нас кто-то разбудил, — кивнул Вислый, после чего близнецы принялись буравить взглядом то меня, то Бурборыча. — Не знаю. Я вот был просто уверен, что сейчас начнется, — потирая лоб, сказал Бурборыч. Встал и сразу захотел проверить. — Все были уверены, видимо, согласился я. — И все разом захотели проверить, вот и висим теперь на чистоколе, как последние идиоты. Надо сказать, что наше поведение и в самом деле было да нельзя странным. К тому же еще и привлекало внимание остальных жителей мыса, которые совершенно ничего не понимали. Да мы и сами себе удивлялись. «Началось!» — наконец удовлетворенно выдохнул б а р р е л Надо сказать, что после конца первого штурма бандиты прощупали всю поверхность Нижнего мыса, нашли все наши закладки и обезвредили их так, что теперь с комфортом обустроились внизу. Воняло там не так сильно, как за стенами. Божечки мои, а кто же все это чистить-то будет? А свежий ветер нагонял кислород с моря. Рабов они оставили за стенами, но хотя бы работать не заставляли. Наш основательный чистокол был использован как опора для навесов, даривших бандитам тень в полуденный зной. Вот ведь неженки. С восточной стороны Нижнего мыса появился седой мужичок. Он огляделся, подошел к навесам, поговорил с людьми, махнул рукой и двинулся дальше вдоль чистокола. Остановившись шагов через пятьдесят, мужичок начал что-то втолковывать сидящим там в тени, но снова быстро махнул рукой и отправился дальше. Казалось, что он выполняет какой-то ритуал, ну или просто занимается соцопросом бандитов по архиважному бытовому вопросу. Но Баррелл, кажется, понимал в происходящем гораздо больше, чем я. — Щами доеду, предъяву выкатят, — прокомментировал он происходящее. Заигрался он в военного вождя. — Думаешь, они решатся попереть против него? — удивленно спросил Борборыч. — Да вон же седой народ собирает. кивнул баррел это д я х а н кивнул сикам который уже вливался в наш коллектив причем это не характеристика а больше прозвище и уточнил я ну типа уважаемый человек пояснил бывший раб к нему рядовые члены альянса очень прислушиваются если он пошел поднимать сходку то дело серьезное думаешь не д о г о в о р я т с я живо поинтересовался я это как пойдет сикам пожал плечами Медоеда боятся, но он уже давно перегнул палку. Не признает их мир князей и царей. Только авторитеты. Может, сейчас зарубятся друг с другом, а может и наоборот. Решат вопросы и пойдут дружно нас раскатывать. Дяхан тем временем прошел две трети длины чистокола и приблизился к навесу, где разместился медоед со своими элитными бойцами. Там тоже заметили нездоровую активность среди подчиненных, и несколько амбалов спешно выдвинулись в сторону старичка. Однако подходить близко не решились, видимо, очень уважали. С восточной части лагеря Альянса стали подтягиваться рядовые бойцы. На первый взгляд они вели себя расслабленно, но разливающееся напряжение уже чувствовалось в воздухе. В общем, как только выдалась передышка, бандиты решили провести несанкционированный митинг. Мне кажется, если бы Медоед отдал сейчас приказ атаковать, они бы все-таки забили на митинг, отложив его на потом, и все а р а в о й пошли бы на штурм. По крайней мере, все так и выглядело со стороны, а вот с и к а м и Баррелл продолжали настаивать, что сейчас может начаться замес, и вполне себе серьезный. К ударникам подтянулись Саша, Кирилл и Котов. Последний сразу въехал в то, что происходит внизу, и устроился поудобнее на площадке для лучников. Разве что попкорна в руках не было, а так прямо не дать не взять зритель в кинотеатре. Тем временем Дяхан остановил свой обход и стал ждать, пока подтянутся остальные бандиты. Толпа собиралась медленно и неохотно. Жарко в е т ь Из-под навеса неспешно вылез медоед, вокруг которого образовалась своя группа поддержки из элитных бойцов и ближайшего окружения. У недовольных было просто подавляющее преимущество в численности, но вот качество пока было на стороне нынешнего главы Альянса. С двух сторон выдвинулись лидеры для переговоров и сошлись прямо в центре нижнего поселка. Я бы с удовольствием послушал, о чем они там беседуют, но никто на повышенные тона не переходил. Все проходило чинно и мирно. И даже хочется добавить благородно. Лидеры уселись на землю и со спокойными лицами принялись обсуждать текущее положение. Их никто не прервал, им никто не мешал. Над нижним мысом повисла мертвая тишина. Только какая-то птица тоскливо пищала в вышине неба. Я от нечего делать стал ее высматривать, но так и не смог обнаружить. Сходка бандитов закончилась резко и неожиданно. Вот они сидят на земле, вот поднимаются, а вот выхватывают оружие и начинают друг друга мутузить. Я глянул на Котова и Секама, но те оказались разочарованы. — Договорились, — пояснил мне Котов. — Видишь, валят троих лидеров-повстанцев, ну и еще группу их ближников. Остальные, видимо, согласились с доводами Медоеда. А жаль, могли бы и помасштабнее устроить махач. С недовольными бандиты разобрались вполне себе быстро, а потом Медоед что-то крикнул, махнул рукой в нашу сторону, и вся масса врагов начала собираться в войско, явно готовясь к штурму. «Все, со своими разобрались, теперь можно и за нас приниматься», — хохотнул Толстый. «Ага, и чтоб два раза не вставать, а давайте заштурмуем фраеров», — согласился Вислый. «Так, все, заканчиваем разговоры», — собрался и вмиг посерьезнел Бурборыч. «Давайте все вниз, строимся перед воротами. ф и л а ты остаешься». «Чего это?» — удивился я. «Нехрен пока в первые ряды лезть», — сказал Кирилл, — «только в крайнем случае». Собственно, начало второго боя почти ничем не отличалось от ночного. В бандитов полетели первые дротики и камни, те в ответ обиженно ругались, но упрямо продолжали идти к стенам. Большая часть пошла на штурм ворот, ведь их нам и так уже выбили. Створки, конечно, давно вернули на место и подперли чем только можно, но долго продержаться они все равно не смогли бы. Несколько групп полезло к стенам, но вот там им ловить явно было нечего. Котов хоть и отправил большую часть опытных ополченцев к воротам, зато неопытных бойцов у нас сейчас было столько, что девать некуда. Группа командиров – я, Борборыч, Саша, Кирилл, Котов и Поляк – расположились прямо напротив ворот позади строя. Вокруг нас встали бойцы Поляка и первоначальный состав гвардейцев. Я смирился с дурацким названием «ударники», но свой личный десяток продолжал упорно называть «гвардией». Где-то рядом с нами отирался т и нетерпеливо поглядывал на ворота Жора. Его в бой пока не пускали, чтобы раньше времени не помер. Снова тоскливо крикнула в вышине птица. Я ее уже слышал сегодня. Наверное, почуяла наживу, падальщик, видимо. Но вот обнаружить птицу никак не получалось. Все-таки пока птицы были на острове редким явлением. Система новыми сообщениями не радовала, и вообще все как-то было буднично и даже скучно. Бандиты докатились под обстрелом до ворот, навели мост, Парой ударов вышибли створки, подставили лестницы и повалили через чистокол прямо на копья защитников. С дружным ревом члены альянса и защитники мыса сшиблись и принялись активно друг друга убивать. Мне в глубоком тылу оставалось только копытом подергивать. «Хотите подарок?» — спросил знакомый голос позади. Я развернулся и наткнулся взглядом на ручки, который с живым интересом наблюдал за дракой. «Какой подарок?» — удивился я. «Ну как какой? Большой стреляющий механизм заказывал?» — удивился мастер, и только тут я вспомнил, что у нас в крепости стоит огромный самострел, сделанный из палок и и з в е с т н ы я многим субстанция. «Блин!» — я хлопнул себя по лбу. «Я совсем о нем забыл. Вот ведь мы идиоты!» «Филя, ты не идиот. Ты просто узко мыслишь, как и большинство людей. Ведь мы его для чего делали?» чтобы укрытие л у ч н и к о вжечь, — кивнул Ручки. Но лучники пропали, и сама его надобность отпала. А я вот думаю, его ведь можно навести на проем ворот и зарядить не горшками, а булыжниками. — Ручки, действуй! — благодарно кивнул я. — Моя помощь нужна? — Не, сам справлюсь. Ждите. Мастер утопал к своему агрегату, на который я даже не удосужился полюбоваться, за что теперь мне было почти стыдно. Подпряг всех и сам забил. А ведь можно было бы заранее пострелять, хоть по той же сходке главарей. Дальность-то у него должна быть хотя бы метров двести, если он должен был из крепости по укрытиям лучников горшки докидывать. Тем временем строй защитников у ворот начали теснить. На прорыв пошла элита альянса. Толстые и сильные бойцы, которые уже отправили на перерождение с десяток ополченцев, и это только за то время, пока я с ручки общался». Ударники, конечно, старались сдерживать этих могучих быков, но получалось у них с огромным трудом. Мне нестерпимо захотелось принять участие в общем замесе. Моя сила и запас прочности сейчас могли бы всем ой как помочь. — ф и л ь н ну о не дергайся ты, повоюем еще, — попросил Бурборыч. — Бандитов много, на всех хватит. Котов перекинул часть ополченцев поближе к воротам и приказал навесом кидать камни в гущу врагов. К сожалению, толку от таких бросков было пока маловато. Я сразу прикинул, что вряд ли наша ультрасправедливая система расщедрится на большой урон. Спустя несколько минут я узнал точные цифры, потому что бандиты принялись кидаться теми же камнями в ответ. И очень скоро я получил свой подарочек. Получен урон 49. Жизнь 11 059 из 11 100. «Ай!» — сообщил я окружающим, потирая ушибленную грудь. До меня всё то же самое по очереди успели сделать Саша, дно и поляк. И в этот момент у нас над головами промелькнул здоровенный булыжник, влепившийся чуть выше створа ворот, с треском выбив щепку и упав на бандитов. в ч о за подстава?» — возмущённо заорали оттуда. «Хары кидаться!» В общем и целом, первый блин вышел комом. Наши несчастные ворота явно пострадали больше. «Это сейчас ручки своей баллисты запулил?» – удивленно спросил Кирилл. «Ага», – кивнул я, – «только промахнулся». «Не, не промахнулся», – оптимистично возразил наш лидер. «Промахнуться он может только по своим». Второй камень пронесся над нами с низким шипением рассекаемого воздуха и лег в створ. Я обернулся и заметил, что свой агрегат ручки подтащил почти вплотную, лишь бы поверх голов бить. После выстрела орудия взводили сам мастер, какой-то парень и... Настя? Видимо, что-то я не понимаю в этом мире. И в женщинах. Со стороны бандитов возмущение только возросло. Крики и проклятия в нашу сторону неслись теперь уже совсем не шуточные. Не знаю, слышал ли их ручки, зато я точно теперь знал все, что с этим нехорошим человеком будет происходить в аду и в следующей жизни. И это только в том случае, если сами бандиты не доберутся до него раньше. Третий выстрел оказался самым удачным. Камень лег перед воротами прямо в самую гущу врагов. Снаряд не был слишком большим, всего раза в три больше н а в е р ш и е моей булавы, но скорость полета и сила удара были таковы, что с успехом заменили один коронный забег Жоры с его непробиваемой черепушкой. Камень оставил широкую просеку из поваленных врагов и даже отправил парочку самых невезучих на перерождение. К несчастью, все остальные выстрелы уже не вызвали такого эффекта. Но даже рикошетом от стен ворот они принесли немало бед штурмующим. К сожалению, на тринадцатом броске самострел приказал нам долго жить, а сам отправился на заслуженный отдых. Что-то там серьезно поломалось, и новых выстрелов больше не последовало. Зато на поле боя у с т а н о в и л о с ь о т н о с и т е л ь н о е равновесие — Туда-сюда летали камни, а защитники и нападающие обменивались вялыми ударами, к тому времени растеряв большую часть энтузиазма. Бойцы ближнего боя в этот самый бой не рвались, да и копейщики тоже явно не хотели подставляться. Все шло к тому, что штурм сам собой скоро захлебнется. Ну, я так, во всяком случае, надеялся. Война войной, но в общем и целом лично я бы еще пару часиков вздремнул перед новым штурмом. А потом мне все-таки пришлось вступать в бой. как и всем остальным командирам. Как Медоед со своими охранниками умудрился незаметно подобраться, хотя мы вертелись во все стороны, как настороженные всевидящие филины, я до сих пор не знаю. Он возник прямо среди штурмующих в шикарном доспехе, собранном из костей, камней и золотистых пластин. И еще вокруг него было двадцать лбов с похожей защитой. Вот честно, завидовать нехорошо, но в очередной раз за последние дни я ощутил острый укол зависти. «Мне бы такой доспех, я бы...» А еще злокозненный лидер Альянса накинул на плечи белоснежную шкуру на манер плаща, и вся его охрана была в накидках из тигровых шкур. Умеют же эффективно вырядиться. Они появились в третьем ряду штурмующих и мгновенно образовали кулак и сразу пошли на прорыв. Смяв первые два ряда защитников, элита немного замедлилась, но не надо было быть великим стратегом, чтобы понять, что прорвутся они уже секунд через тридцать. Медоед с охраной яростно молотили по нашим ударникам и ополченцам со скоростью отбойных молотков. «Пошли!» — крикнул Кирилл, поудобнее перехватывая копье и первым кидаясь в бой. Я к копью даже притрагиваться не стал. Видно было, что не успеем встретить с троем. Схватился за булаву и подмигнул ж о р и который мгновенно понял, что надо делать, и взял стремительный разгон. Как ни печально было это понимать, но Жора шел на убой. Такой противник был ему не по зубам. ну, в смысле, не по голове. Разогнавшийся медноголовый склонился к земле, увернулся от встречного удара бандита из охраны медоеда и с печальным донг врубился в строй. Его массы хватало, чтобы сбивать с ног, расталкивать и дезориентировать, но не хватило на то, чтобы исключить ответные удары. До медоеда он так и не дошел, свалившись всего в паре шагов от лидера бандитов. Однако путь был свободен, и я с неистовым желанием отомстить за ударников, ополченцев и пожертвовавшего собой Жору ворвался в гущу врагов с булавой наперевес. Я вдохновенно влепил по башке одному бандиту, второму, третьему, не останавливаясь, не опуская оружие, и, наконец, получил фидбэк. «Так, а я не понял, герой, ты когда собираешься экзамен сдавать?» а в ц е б ы к гад такой, не собирался мне подсказывать! Вот ведь нашёл удачный момент!» Зато сразу проснулся голос помешательства. «Не верь ему! Он на экзамене всех валит, в самом прямом смысле!» «Голос! А ну, брысь отсюда!» — решительно потребовал тренер по дубинам. «Я тебе не домашний питомец, на брысь не бегу, а посылаю!» — возмутился голос. Вот честно, я старался в бою не обращать внимания на несвоевременные беседы голосов в моей голове. Естественно, не получилось, и мне неприятно прилетело топором по плечу. Получен урон — 302. Жизнь — 11749 из 11100. Я зашипел от боли, отмахнулся от пары ударов, но прежний темп восстановить уже не получалось, и теперь бандиты навалились на меня всей кучей и со всем пылом. От потертых тигровых накидок у меня на пару мгновений зарябило в глазах. «Ну вот, посмотри, что ты наделал своими спорами. Исправляй!» — потребовал голос от овцбыка. «Да ты не охренел, телок!» — возмутился тренер, но голос сделал вид, что ушел. Ушел он. Как же, ага. После нескольких секунд ожидания овцебык с тяжелым вздохом посоветовал. «Отходи на два шага и раскручивай оружие над головой!» «Помогло». Как раз моего отступления бандиты именно сейчас не ожидали, а под свистящий каменный шар лезть не решились. «Теперь удар справа сверху и шаг вперёд!» «Как опыта наберу, сразу на экзамен», — мысленно пообещал я, выполняя инструкции. «Договорились», — ответил а в ц е б ы к и в моей голове сразу образовалась пустота. Я бы возмутился, но... Как бы ни были хороши своевременные советы тренера по дубинам, но вот его спор с голосом, пока я бьюсь, это вообще за гранью, если честно. На этот раз мой прорыв старались прикрывать все гвардейцы, не давая подходить бандитам с флангов и со спины, но очень скоро я все-таки оказался в окружении. Радовало только, что кольцо врагов вокруг было неплотным. Драка у ворот постепенно переросла в свалку, весь строй перемешался, и получить удар сейчас можно было откуда угодно, да и от кого угодно. В решающем бою уже все жители мыса в полном составе участвовали в обороне, невзирая на пол, возраст и заслуги. Где-то орали близнецы, где-то выкрикивал приказы Борборыч, где-то командовали Кирилл и Котов, сбоку Кхекал Баррел, и совсем рядом с ним мелькали над толпой голова и плечи бомбины. Вокруг царил какой-то кровавый хаос и бардак. Я отпрыгнул от стремительного выпада бандитского копья и резво отмахнулся в ответ, отправляя смельчака на перерождение. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, и н 1509 урона. Коэффициент урона 0,7. Жизнь игрока, и м е неизвестно, и н 0 из 1560. Игрок, и м е н и неизвестно, убит... Кто-то нехороший сзади больно ткнул мне в спину, заставив сделать лишний шаг вперед и подставиться под удар дубинки охранниками доеда. Получен урон копьем 217. Жизнь – 11532 из 11100. Получен урон дубиной 311. Жизнь – 11221 из 11100. И ведь от удара я попытался уклониться, в результате чего бандит оказался ко мне вплотную и сначала получил локтем в нос, а потом по т ы к о в к и булавой. От двойной порции моей щедрости он резко ушел куда-то в сторону, шатаясь, как пьяный. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 220 урона. Жизнь игрока, и м е неизвестно, 1221 из 1450. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 1019 урона. Коэффициент урона – 0,9. Жизнь игрока имени известна – 0 из 1560. Игрок имени и з в е с т н о дезориентирован. Дезориентация – 42 секунды. А прямо за ним… Видно, все-таки судьба нам с медоедом была однажды встретиться в бою. Я не искал встречи с ним, а он со мной. Каждый из нас просто самозабвенно бился, и все для того, чтобы столкнуться нос к носу посреди боя. «Филя!» — радостно рыкнул тот. «Сема!» — не стал я отмалчиваться. Больше никто из нас ничего не сказал. Оба по инерции продолжали двигаться. Я с булавой, а он с шикарным золотым топориком — пижон. Местами уже деформированным, и вскоре нанесли каждый свой удар. Ни блоков, ни попыток уклониться мы уже не успевали сделать. «Критический удар. Вы нанесли игроку медоед». 1683 урона. Жизнь игрока Медоед 1623 из 11200. Левое плечо повреждено. Подвижность левой руки снижена. Получен урон топором 1178. Жизнь 1043 из 11100. Кожа варана выдержала удар заточенного золота, хоть и с большим трудом. Я получил длинный порез от левой ключицы через всю правую грудину по диагонали. Не д а е д как минимум серьёзный ушиб, а то и вывих левого плеча. От следующего моего удара враг ушёл, шипя от боли, и сразу попытался достать топором. Я успел отступить на шаг в сторону, наскоро перехватить рукоять топора и дёрнуть влево, заставив противника сделать пару шагов вперёд. Сам же, не останавливаясь, сместился ему за спину и двинул по голове, но, к несчастью, попал в плечо. Все-таки лидер Альянса был очень быстрым. «Вы нанесли игроку Медоед 1293 урона. Коэффициент урона 0,8. Жизнь игрока Медоед 1330 из 11200. Медоед развернулся, не глядя махнул топором и оставил мне большой порез на животе. Получен урон топором 1293. Жизнь 1750 из 11100». Каждый из нас считал себя до этого боя сильнее, быстрее и хитрее. И, как оказалось, все это было совсем не так. Мы были с ним примерно равны. Скорость, сила, быстрота реакции и даже везение. Словно близнецы-братья, только один из них хороший, а второй — медоед. Со задаченным видом мы отступили друг от друга, застыв всего на пару секунд. Но я был уверен, что медоед сейчас переоценивает ситуацию. Впрочем, равно как и я. А в следующий момент мы снова кинулись друг на друга. Медоед ударил первым, и я отклонился назад, пропуская лезвие топора перед собой, и сам нанес удар дубиной слева направо. Булава только печально свистнула, бессильно рассекая воздух над головой лидера Альянса. Тот пригнулся, продолжая разворачиваться, шагнул ко мне и с силой двинул локтем в область солнечного сплетения. Получен урон рукой 115. Жизнь 1635 из 11100. «Верно, г а т рассчитал. Если бы я левую руку не успел подставить, уже оказался бы задыхающимся. Я сделал шаг назад, пытаясь одновременно достать врага дубиной, но лидер Альянса не стал ждать удара и бегом рванул вперед на несколько шагов, и только там, стремительно развернувшись, он выставил топор так, чтобы заехать по мне, если я вдруг его преследую. И ведь да, я его преследовал, хотя и начал движение позже, и вернуть оружие для удара уже не успевал. Остановиться я сам не мог и должен был попасть прямо под топор, но в последний момент я на лету просто ударил ногой, отклоняясь назад. Топор п р о ш е л мимо, а нога влепилась в область таза. Жаль в пах не попал. Прилетевшая следом булава пробила только пустоту, потому что м е д о е д опять успел уклониться. Быстрый гад. Вы нанесли игроку Медоет 363 урона. Жизни игрока Медоет 1967 из 11200. Мы снова разошлись, замерев на секунду. Нам никто не мешал, хотя вокруг и п р о д о л ж а л с о бой, но лезть в схватку двух военных лидеров остальные не спешили. Да и сама схватка-то заняла не так много времени. «Ты сдохнешь!» — пообещал медоед, одновременно пытаясь ударить меня топором по ноге. Это заставило меня ногу убрать и на миг оказаться в неустойчивом положении. Я его замысел разгадал, но вот сделать ничего не успел. Удар топора еще не закончился, а Медоед уже шагнул вперед и двинул мне в лицо другой стороной топорища. Я снова отклонился и теперь сам был готов упасть, с трудом удерживая равновесие. Медоеду оставалось только слегка мне помочь плечом, и всего через секунду я оказался на земле, расставшись с булавой. Вот только в падении я успел со всей силы ударить противника ногой в колено. Лидер а л ь я н с о вскрикнул, в выпуская топор ы устремляясь к земле. Критический удар. Вы нанесли игроку Медоед 594 урона. Жизнь игрока Медоед 1373 из 11200. Оставшись без оружия, мы сцепились прямо так, лёжа в пыли и песке. Медоед пытался тянуться левой рукой к поясу, где наверняка был какой-то кинжал, а я вцепился своей левой ему в руку, а правой схватился за горло. Он не остался в долгу и сильно двинул мне в лицо. Получен урон рукой 138. Жизнь 1497 из 11100. Медоед успел еще разок врезать мне теперь уже в грудь, а потом неистово задергался, потому что из моей левой руки, каюсь совершенно неосознанно, вылетел плевок кислотой, попав ему в глаза, а потом еще один. Критический удар. Получен урон рукой 184. Жизнь 1313 из 11100. Наложен эффект «Временная остановка сердца». Длительность 10 секунд. Вы нанесли игроку Медоед 99 урона. Жизнь игрока Медоед – 1274 из 11200. Вы нанесли игроку Медоед 132 урона. Жизнь игрока Медоед – 1142 из 11200. Живот громко заурчал, негодуя по поводу неправильного использования желудочного сока и устроил мне острые приступы сжоги. Но я и не собирался снова плеваться кислотой. Вместо этого я вцепился медоеду в горло пальцами и резко их сжал. Где-то я слышал, что так можно вырвать кадык. Критический удар. Вы нанесли игроку медоед 330 урона. Жизнь игрока медоед 812 из 11200. Игрок-медоед задыхается. Игрок-медоед истекает кровью. Игрок-медоед испытывает сильнейшую боль. Я сжимал пальцы щепотью все сильнее, не обращая внимания на логи и боль в сердце, которая решила несколько секунд передохнуть. Видимо, мучения медоеда были настолько сильны, что мой враг временно забыл про меня. Вместо достойного сопротивления он рефлекторно вцепился мне в руку и суетливо задергал ногами. Под пальцами у меня что-то трещало и неприятно хрустело, а я громко и неистово рычал, подбадривая себя. Самому было страшно и противно. Я так и не вырвал кадык. Не хватило умения, наверное, потому что силы у меня было хоть отбавляй. Когда я отпустил Медоеда, на горле у него было какое-то кровавое месиво. Он был еще жив, но вряд ли видел хоть что-нибудь вокруг. Медоед умирал, дергаясь и пуская кровь изо рта. а я стоял не в силах отвести взгляд от ужасного зрелища, которое сам и сотворил. Хорошо, что так и ходил с ночи голодный, иначе бы совершенно позорно сблевал, несмотря на то, что уже неоднократно собственноручно отправлял людей на перерождение. Совсем рядом раздались громкие крики, я даже не повернулся посмотреть, кто и что там делает, только краем глаза отметил, что какой-то здоровенный бандюган грозился меня убить, но по пути столкнулся с близнецами. Видимо, один из охранников, потому что он еще секунд тридцать рычал ругался, любой другой бандит против этих двух рыжих хохмачей столько бы не продержался. Взгляд Медоеда лишь на секунду обрел осмысленность, в нем был целый океан ненависти и море боли. Глава Альянса глянул на меня, зашевелил губами, но изо рта вырвался только кровавый поток, а потом он закатил зрачки и обмяк. «Вы нанесли урон игроку Медоед. Последний удар». Жизнь игрока Медоед — ноль из одиннадцати тысяч двухсот. Вы убили игрок Медоед. Я отыскал взглядом свою булаву и его золотой топорик. Доковылял до оружия. Булаву взял в правую руку, а альянсовский топорик — в левую. Я не собирался им драться. Он был скорее символом. Отыскав взглядом ближайшего противника, я кинулся к нему, ревя от злости на самого себя, на Медоеда, на нелепую смерть своего врага, Но остальные бандиты отказывались играть со мной в войнушку. Заметив у меня в руках оружие своего предводителя, они начинали кричать, пугались и бежали. А вскоре паника охватила уже все войско штурмующих, ну то, что от него осталось. Оказалось, пока я бился с медоедом, жители мыса тоже времени даром не теряли. Все пространство перед воротами было завалено телами врагов. Можно было видеть даже пустоты, где умирали защитники, через минуту развеиваясь черной пылью. «Вперёд! Добивай!» — кричал в нескольких метрах от меня Бурборыч. «Дави их!» — призывал перепачканный пылью и кровью Кирилл. И я вроде как тоже побежал преследовать, хотя, наверное, это только подстегнуло бегство и увеличило скорость удирающих бандитов. Окровавленный золотой топорик в моей левой руке стал той самой увесистой соломинкой, которая переломила спину верблюда под названием «Альянс кланов». Я понимал, что «Альянс» не исчезнет сразу, Понимал, что мы еще встретимся с бандитами, как под командованием Медоеда, так и с отдельными бандами. Но единая грозная Орда перестала существовать. Не знать бандитам больше было и удачи, и грозной славы. Это был их личный бандитский конец. Для них конец, а для нас новое начало. Огромное население, миллионы планов и перспектив. На бегу, размахивая топориками, я успел подумать, что мы победили, хотя до настоящей победы было еще очень далеко. Да что там, нам даже система пока еще не написала победного лога. Бандитам вдвойне не повезло. В начале штурма они массово лезли внутрь крепости по лестницам, но ведь никто не ставил лестницы с внутренней стороны чистокола. Бегущие устремились в проем ворот, заваленный камнями и трупами, и вот там-то и образовался затор. Я перехватил б у л о в у и топорик поудобнее, свое копье я давно где-то потерял, и кинулся бить. Сразу с двух рук. Вы нанесли игроку имя неизвестно? 1514 урона. Коэффициент урона 0,9. Жизнь игрока имени известна 0 из 1220. Игрок имени и з в е с т н о убит. Вы нанесли игроку имени известна 1287 урона. Жизнь игрока имени известна 650 из 1870. Вы нанесли игроку имени известна 650 урона. Жизнь игрока имени известна 0 из 1870. Игрок имени Известно убит. ВЫ нанесли игроку имени Известно 1716 урона. Жизнь игрока имени Известно 638 из 1170. Вы нанесли игроку имени Известно 638 урона. Жизнь игрока имени Известно 0 из 1170. Игрок имени Известно убит. Ты так старался бить разным оружием с двух рук? что, наверное, кое-чему мог научиться. Получено пассивное умение обои руки. Хотите потратить одно свободное очко характеристик для обучения? Все-таки система оценила мои старания и всучила полезное умение, которое я не глядя принял, потратив на него целый ПСО. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 1617 урона. Жизнь игрока, имя неизвестно, 311 из 1870. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 311 урона. Коэффициент урона – 0,9. Жизнь игрока, и м е неизвестно, 0 из 1870. Игрок, имя неизвестно, убит. Бандиты больше не сопротивлялись. Они не пытались развернуться и дать отпор, вместо этого продолжая бежать под градом ударов и расталкивая соратников в тщетной попытке вырваться из крепости, ставшей для них смертельной ловушкой. С громким треском осела часть бревен ч а с т о к о л а сначала справа от ворот, а потом слева, и вражеский поток хлынул в Нижний мыс. Пользуясь навесами, как лестницами, бандиты, ломая собственноручно построенные укрытия, перепрыгивали стену и бежали, куда глаза глядят, в спешке бросая оружие и вещи. Будь у них командование, им, возможно, удалось бы сейчас организованно отступить, но командовала ими лишь паника. И этот лихой командир требовал только бежать. От дальнейшего преследования нас остановила лишь вонь, царившая вокруг первого лагеря бандитов. С непривычки потерявшие боевой задор люди начинали кашлять, задыхаться и отходить назад. Рабы в клетках смотрели на нас с пониманием, но чувствовали себя явно лучше. Похоже, претерпелись. Я тоже остановился и отошел к чистоколу. Вот я лично не собирался все это терпеть. И уж точно не был намерен сегодня заниматься работами в этой вонище. Есть все-таки у командиров свои привилегии, и я совершенно честно собирался ими воспользоваться. Бой з а в е р ш ё н Игроки отступили. Вы получаете 1746 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 1746 из 451 662 очков опыта. В радиусе поселения не обнаружено агрессивных врагов. Вы защитили свое поселение. Награда от системы. Плюс одна единица мудрости, плюс одна единица интеллекта, плюс одна единица веры, плюс 10 ПСО, плюс 10 СО, плюс 31 тысяча опыта. Коэффициент увеличения опыта снижен в два раза до следующего несгораемого уровня. Набрано опыта 191334 из 81329 очков опыта. Вам присвоен 31 уровень. Набрано опыта 111 тысяч 5 из 171 тысячи 571 очка опыта. Это игра, а ты игрок. Ты должен играть. Ты должен жить на пределе возможностей. И только так ты сможешь идти вперед. Только так ты сможешь расти над собой. Воюй, сражайся, преодолевай и побеждай. Но помни, за все свои решения надо отвечать. Нападающие игроки, проиграв бой, теряют опыт и свободные очки характеристик. Система на свое усмотрение при отсутствии у игроков свободных очков характеристик имеет право уменьшить силу, ловкость или выносливость. Вот и все. Опять кучу опыта отдал за подъем уровня. Система приняла нашу победу и засчитала результат. Плюшки и награды победителям. Горе проигравшим. Рядом со мной устало опустился залитый кровью с ног до головы Кирилл. Наверное, я со стороны не лучше выглядел. Ну вот и все. — проговорил он, озвучивая мои мысли. «Нет, если бы всё!» — возразил я. «Чуешь вонь?» «Да, воняет знатно!» — кивнул наш лидер. «Вот нам всё это теперь ещё и разгребать!» — усмехнулся я. «Не хочу!» Кирилл устало откинулся спиной на брёвна чистокола. «Ничего не хочу!» Устал. «Это плохо!» — безразлично прокомментировал я И, на удивление, я действительно ничего не чувствовал. Надо нажраться в Зюзю». «Годный план», — согласился глава поселка. «Так и сделаем. Какого числа тебя завербовали в игру?» у Сначала я не понял его вопроса. Очень уж он был неожиданным. Второго октября?» «Значит, сегодня мы проводим старый год», — кивнул Кирилл и пояснил. «Но не привык я пить без повода». «А разве победа не повод?» – удивился я. «Нет, ведь побед может быть много, а Новый год он один раз в год», – не согласился Кирилл. «Сначала проводим старый год, а потом встретим новый». «Ладно», – не стал я спорить. «Пойдем отсюда. Очень жрать хочется, а вонь такая, что аппетит отбивает». «Пойдем», – согласился глава поселка. Мы с кряхтением поднялись и, опираясь на свое оружие, как дряхлые старцы. «Ладно, я просто с у т у л и л с я ведь на булаву опираться неудобно». Отправились в крепость. Там есть еда и пока еще нету вони.